Любовь к искусству Алевтина Петровна выражала в своем творчестве. Она рисовала пастелью старинные ключи и была страстной поклонницей всего французского. Даже внешне она копировала Эдит Пиаф, выщипывала коромыслом до толщины суровой нитки брови. Неизменная капля Шанели номер пять за каждым ушком сопровождала ее утренний цвет. туалет, постоянно работающий проигрыватель с французскими пластинками уютно напевал свои мелодии. Ах, Мари, нищадно грассируя восклицала Алевтина Петровна, жаль, что Наполеон не сумел обломать Кутузова. Жили бы во Франции промежуточная между бабушкой и внучкой звено, то есть родители девочки, записные комсомольцы и яркие представители советского народа никак не отдёргивали мадам Алевтину. Всё дело было в добротной дореволюционной квартире, в которой гремёрша приютила молодую семью. Отец Маши приходился Алевтине племянником, причём очень-очень приблизительным. Такое далёкое родство называется седьмая вода на киселе.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 Жила Маша счастливо до семи лет, пока ее отец не познакомился с некой питерской инженю из театра, где работала Алептина. Обескураженный талантом и красотой старлетки, влюбленный отец семейства бросил беременную жену с ребенком и ушел из семьи. Под звуки французского шансона мать с огромным животом, а была она на восьмом месяце, наскакивала на фифи, обвиняя ее в...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 А точнее, в промежуточный мир между потоком и новым рождением под небесье. Туда, где обрели вечный покой души, пожелавшие остаться недалеко от земли. Чернокожая предсказательница из телевизора не обманула: к вечеру Париж накрыло белым снежным покрывалом. Но Машу не смущала наступившая зима, она радостно колола шпильками первые ледог идя прямо к такси, что ждало ее у отеля. Водитель-араб, оценивающе, посмотрел на стройную фигурку своей пассажирки. Лисий полушубок не скрывал изящной линии ног и чарующую бездну маленького черного платья, в которую они устремлялись. Мазнув масляным взором по ярко-красным пухлым губкам и безупречно блондинистым локонам, водитель ловко подкнулся, покинул рабочее место и открыл дверцу для своей клиентки. Кода? Мадмозель Рю де ла Ушет, латинский квартал. Маша делала вид, что не замечает, восхищённо во взгляде, но ей было приятно. Пардон, мадмозель, но это пешеходная улица. Я могу довести вас только до Рю Птипон. О'кей, Птипон. Маша отвернулась. Дойду.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 А раб повернул голову вперед, прошептав на своем языке то, что вряд ли понравилось бы Маше. С завистью, что сегодня какому-нибудь манерному французу повезет поцеловать эту красотку, он сплюнул в открытое окно. Вульгарная девка! Тьфу! Поток машин еле шевелился, впереди шла снегоуборочная техника. Не разгонишься. Маша смотрела в окно, в котором виднелись шпили «Нотр-дам-де-Пари».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 а тут вывалился двухметровый верзело со свёрнутым носом и пыл у воинственного араба резко пропал однако здоровяк не тронул обидчика а направился к заднему бамперу водитель араб симя за ним показывал куда-то за свою машину дескать виновт не он а некто третий из-под капота начали пробиваться клубы дыма и Маша спешно выбралась на улицу — Простите, мадмуазель, вы в порядке? Вам придется дальше идти пешком. Я не возьму с вас денег. Ваша улица уже рядом, прямо по мосту. Потом второй поворот направо. — А не подскажете, латино-клуб, где там? Маша по-прежнему была полна решимости отпраздновать так, чтобы дым стоял коромыслом и потому отважно собиралась идти на шпильках по снегу. — Протянул водитель. — Протянул водитель.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 Что толкаетесь, не видите, я стою в очереди. Рыжий не спешил сдаваться. You have such sexy lips. У вас очень сексуальные губы, английский. Я могу вас поцеловать. Что? Нет, можно, конечно, потанцевать для начала. Ты адекватный? Да шучу. Я рядом постою.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 Откуда доносилось «набирай ритм» музык. Саксофонист вытянул джазовую мелодию и «it don't mean a things». Его подержали клавишные, запел вокалист. Пока Маша провожала взглядом мужчину ее грез, Рыжий в юбке договорился с барменом. Два бокала шампанского с клубникой уже красовались у него в руках. Он протянул один бокал Маши.